Глава 4. Отдавая распоряжение о запрете покидать постоялый двор, Андрей открытого возмущения от постояльцев не ожидал. Дураков спорить с олом, тем более возглавляющим отряд солдат, не наблюдалось. И всё же он предполагал унылое ворчание или слёзные просьбы от кого-либо сделать исключение из приказа. Однако собравшиеся в заведении отнеслись к известию достаточно спокойно. Более того, к огромному удовольствию трактирщика, принялись заказывать немереное количество выпивки и еды. Землянина насторожили только наёмники, компания из восьми человек, которые, склонившись друг к другу головами, принялись о чём-то переговариваться, прогнав перед этим от себя трёх разбитных девиц. Солдаты удачи очень редко тянули обычную армейскую лямку. Слишком дорого ценили свои услуги и не сильно горели желанием вписываться в жёсткие рамки воинской дисциплины. Наёмники предпочитали контракты с персональными нанимателями, которыми, впрочем, могли быть и старшие армейские командиры, намеревавшиеся иметь при себе личных телохранителей. Что они делают в этих краях? Не похоже на тех, кто рвётся в бой немедленно, охраняют караван. Фирунда. Судя по убогому виду стоявших на площадке повозок и их владельцам, такие бравые вояки хорошо экипированные не по карману. Уже сидя в большой бочке с тёплой водой, землянину пришла мысль, что стоило бы подвесить на кого-нибудь из этой восьмёрки ти не во во слушача. Но, как часто бывает, хорошие идеи опаздывают. Места в номерах для всех нашлись, доложил лейтенант, вернувшимуся из мыльни в столовый зал у Лорею. И для караульных? Андрей сел на лавку между офицером и десятником Лерсом. А для них-то зачем, капитан? Лягут на топчаны тех, кто их сменит. Разумно, согласился землянин улыбкой, поблагодарив симпатичную разнощицу. поставившую перед ним еду и вино. Первая смена бойцов отряда капитана Анда уже заступила на дежурство, вторая отдыхала, а третья вместе с Яганом свободно разместилась за одним длинным столом. Зал был переполнен, но настороживших попаданца солдат удачи не обнаружилось. Хорошо, что в гертале отсутствует табак и курение, подумала Землянина. Иначе к душному строктирной кухне чаду, клубившемуся под потолком, добавился бы ещё и дым с содержанием никотина. До магическим светильникам в помещении помогали шесть масляных ламп, копть от которых вносила свой вклад в смесь не очень приятных ароматов. Когда пачейной дружный и шумный просьбы слушателей и музыканты принялись в третий раз исполнять пошловатую песенку о молодой вдове, Андрей понял, что больше он не есть и пить не хочет. "Нам пора, господин", десятник поднял голову на вставшего со скамьи капитана. "Почему? Сидите, если хотите", Андрей переступил через лавку. "Пойду проверю караул. Не надо, Еган". Боложил он руку на плечо офицера. Я один схожу. На самом деле землянину просто захотелось побыть одному на свежем воздухе. Вечером дневная жара сменялась прохладой. У выхода его догнал хозяин заведения. Господин трактирщик смотрел на Оларея как на отца родного. Вы хоте оценить моих плутовок, вы хоте сказать первозданном виде? Клянусь, они сумеют порадовать вас бесплатно же. Пустил он вход к казарменного туза. Добрый толстяк горел желанием отблагодарить мага. Самое интересное, что согласись, Андэй на его предложение воспользоваться трактирными шлюшками, и узнай об этом Ола Рей, то никакой ревности молодая супруга не почувствует. Такова уж мораль благородного сословия Герталы. Глядь, Джиса рабыни пустое место. Вот только не зря в родном мире Немченко говорили, что ко всему хорошему быстро привыкаешь, и после объятий прекрасной Магини никакой другой девицы земля не натянула. "Отстань, Земир", отмахнулся Андрей, "займись делом". Калитка во ограде отсутствовала, и чтобы выпустить Ола наружу, арабу пришлось приоткрывать створки ворот, за которыми расхаживали двое караульных. Лучше дикойцов осёдланными щипали траву обочины. Всё нормально? поинтересовался Попаданец. Так точно, без происшествий. Полная темнота ещё не наступила, но луна и россыпь звёзд уже украсили небо. Попаданец не спеша дошёл до дорожной развилки, убедиться, что его герои службу несут бдительно, и вернулся к воротам, только заходить в них не стал. На другой стороне тракта на опушке Дубравы выбрал себе возвышенное место и сел. Кабан, волк, лисица, енот и прочее он выискивал на небе показанные ему джисы звездной звериницы. Нашел и око великого мага путеводную звезду, так же как полярная на Земле служившую ориентиром на север. пара караульных некоторое время с любопытством поссматривала в сторону своего командира, но вскоре темнота скрыла его от них, и те перестали обращать на оларея внимание. В редкие часы полного одиночества Немченко возвращался воспоминаниями в прошлую жизнь. С каждым разом эти посещения всё меньше носили привкус ностальгии. А всё больше размышлений о том, что полезного из былого опыта и знаний он мог бы использовать в новом мире. В голову лезло множество умных идей, вот только реализация их могла быть делом далёккого будущего. В сумерках подруга Тень теперь сразу ему навстречу ныкидалась. Осторожнее, чело. Такое с ней стало происходить после свадебного обряда у храмбового камня. Ты разве можешь чего-то бояться? Попаданец улыбался, рассматривая кружившую вокруг него сумрачную дымку, принявшую образ джисы, прозрачный и как в каком-нибудь фильме ужасов, но никакого страха уверенного адепта тени не вызывавший. Земля же не свет, вы не враги. От молодой супруги, а вовсе не из памяти Вита, он узнал, что окажись его невеста световой адепткой. Ничего бы у них с обрядом не получилось, храмовый камень отверг бы такой союз стихий антагонистов, не взирая на самые пылкие любовные чувства. Не приводи ко мне больше чужую магию. Вдруг послышался ему: "Не буду", пообещал он, все еще неуверенный в том, что не разговаривает сам с собой. Сколько землянин так просидел, он точно сказать не мог. Возвращаться в трактир не хотелось, но постоялый двор сам пришел к нему в лице запнувшегося в темноте окошку десятника Лерса. Что-то случилось? Андрей голосом помог подчиненному определиться с направлением и разглядеть командира на фоне толстого ствола дуба. Да, капитан, Нгир с конюшни прибежал. Там двое наемников седлают всех их лошадей, наверняка будут прорываться. Наши парни вдвоём их у ворот не задержат. Понятно, Лерс. Немченко поднялся на ноги. И в десяти ромбы не удержали. Те выглядит весьма серьёзно. Посмотрим, что нарушители моего приказа скажут благородному олу. Не увидели меня в зале, думают, я сплю. Угу, кот из дома мышь в пляс. Приобняв десятника за плечи, Андрей вместе с ним отправился к трактиру. Привратник, предупреждённый Лерсом, держал ворота приоткрытыми. На крыльце, пройдя мимо о чём-то мечтающего вышибалы, встретили торопливо вышедшего из заведения ягона. Они все через чёрный выход только что ушли на конюшню, сообщил лейтенант с вещами. Понятно, про кого говорил офицер. "Да так", ухмыльнулся попаданец. И поди не рассчитались или заранее было оплачено. Свои риторические вопросы землянин задавал уже по пути к длинному вытянутому почти вдоль всей южной части ограды одноэтажному строению с небольшими узкими окошками под самой крышей. Одни из трёх одностворчатых ворот конюшни с левой стороны строения были приоткрыты, и сквозь щель пробивался тускловатый свет слабого магического светильника. Андрей впереди своих лейтенанта и десятника вошёл внутрь и увидел всех восьми рых вояк, с конями в поводу, собиравшимися уже на выход. Далеко собрались, остановил их вопросом землянин и посмотрел на молодого раба со старой папоной в руках. А ты, дружок, почему здесь, а не бежишь со всех ног хозяину с докладом? Ладно, с тобой я позже разберусь, сказал он побледневшему и рухнувшему на колени парню. Я жду ответ, приятели. Он сделал несколько шагов, оказавшись почти по центру перед сгруппившимися близко друг к другу солдатами удачи. Нападение попаданец от них не ожидал. Какими бы ни были они опытными вояками, перед магом им не устоять, так немченко думал, и выяснилось, что очень сильно ошибался. Хотя ведь мог вспомнить тот давний случай в Нагабине, когда пятёрка убийц напала на него буквально в нескольких шагах от дома. "Прости, благородный вол. Мы очень торопимся", продвинулся к нему сухощавый воин, которого Андрей ещё в зале определил как старшего в восьмёрке. "Мы уедем". В руке наёмника внезапно из-об шлага куртки появился кинжал. Которым тот нанес быстрый удар точно под нижнее ребро попаданца. На этом пребывание немчинка в Гертале могло бы и закончиться, но спас на тренированный им навык мгновенного ухода в сумрак. Лезвие пробило одежду, успело углубиться в тело землянина только на пару миллиметров, как Андрей в слое реальности уже не стало. Кинжал вместо плоти пронзил пустоту. А вот Десятнику Лерсу не повезло фатально. Арбалетный болт пробил ему голову в районе виска. Немченко увидел эту картину, когда в сумерки извлекал меч, укорять себя за очередную самоуверенность и не предусмотрительность, обзываться самыми последними словами, время у него ещё будет. Сначала надо разобраться с этими уродами. Нет, Андрей ведь совсем не хотел сделать что-нибудь плохое в отношении путешествующих по своим делам вояк. Вернул бы в трактиры на этом всё. Ну, может, несколько вопросов бы задал. И вдруг его попытались убить. Как тогда в лифте на земле. От нахлынувшей ярости землянин, появившийся из невидимости за спиной главоря наёмников, Вложил в свой удар столько сил, что перерубил врага от шеи до низа живота. "Яган лечилку!" крикнул он и тут же понял, что поздно, десятника не спасти. Немченко повернул разъярённое лицо к виновникам гибели его унтер-офицера, но высказать им ничего не успел. Как и в том, на Габинском проулке, на него обрушился каскад магических атак. Водное заклинание, воздушное, затем опять водное, огненное, снова огненное и в завершении что-то из арсенала стихий и смерти. Все использовавшиеся наёмниками боевые амулеты оказались максимально возможными для неодарённых. Третьего уровня, и кроме разрядки полной или частичной четырёх кристаллов защиты, забрала из ауры землянина 12 гигов энергии. Имея Немченко четвёртый ранг, он сейчас оказался бы полностью магически опустошён. А с учётом того, что ему уже пришлось потратиться на сумрачный путь, то сейчас свалился бы замертво даже имея пятый. Солдат удача оказались хорошо оснащены боевыми артефактами. Они были почти уверены в том, что прикончат мага. Считать гиты в гертали умели и простолюдины. Гримаса злости на лице испытавшего неприятное ощущение, но вполне живого и здорового ола, вызвала у наёмников страх, впрочем, владевши ими недолго. Рубаками они оказались опытными, и клинки быстро были извлечены из ножен. Тот низкорослый крепыш, который убил десятника, принялся поспешно крутить ворота мастрела. Сдаваться солдаты удачи не собирались. К тому же, именно Верника владело мысль, что противостоящий им маг уже потратил энергию. Мало кто мог предполагать встретить могучего одарённого не в богатой карете без большой свиты слуг в глухоманье и во главе обычного патрульного отряда. Теперь моя очередь, прошептал Землянин. Восполнить энергию в своих боевых амулетах Андрей заранее не догадался, но у него ещё оставалось в резерве 15 единиц. Этого на два гарантированно эффективных заклинания хватает. Он выбрал из оставшейся семёрки вояк самого возрастного и сковал его цепями сумрака. Следом облако теней накрыло сразу четверых достаточно близко стоявших друг к другу наёмников, включая взводившего арбалет За дело правды и двух коней. Жалко, но куда было деваться? Капитан, убью мразей. Еган появился рядом с попаданцем. Обмен магическими атаками произошёл всего за несколько секунд, которых лейтенанту хватило, чтобы от тела десятника переместиться к командиру. Получалось двое на двое. При всём хорошем отношении к своему офицеру Немченко сомневался, что тот сможет в бою на мечах На равных противостоять любому из оставшихся в живых солдат удачи. Зато ученик мастера пор сперва в состоянии справиться с обоими сразу. Отойди, Яков, приказал Андрей и предложил противникам бросайте мечи на землю. Ответом послужил выпад черноволосого молодого наемника, попытавшегося с длинным шагом проткнуть мечом грудь землянина, целись ему в сердце. Ой, не попал, насмешливо сказал Андрей, смещаясь в сторону и уводя клинком оружия противника в сторону. Останавливаться не стал, сделал полный оборот телом и внезапно атаковал второго наёмника, рубанув его по неприкрытой шлемом голове. Сказав же: "Не мешай, яган", он бросил взгляд на рухнувшего врага и отбил очередной удар черноволосого. Не надумал бросить оружие, повторно предложил он наёмнику сдачу в плен. Всё равно бьют. Орионно заметил тот с отчаянием, уже понимая, что ничего не добьётся. Благородный Волк оказался высококлассным мечником, бросился наносить серию уколов: "Получите!" Отбив первый удар и пропустив мимо второй, на третьем землянин его поймал, пробив его подмышку и закончив дело остриём клинка в шею. Когда тот с криком боли согнулся, Может ты не убил бы? – ответил немчинка уже мертвому, свежие его ремнями. Приказал он лейтенанту носкованного маги и пожилого вояку, бешено вращавшего глазами и изрыгавшего грязные ругательства. В другое время землянин его с удовольствием бы послушал, там имелось немало интересных речевых оборотов, но сейчас Андрею было не до этого, и рот ему заткни, эй! Позвал он сидевшего у входа и тонко с отчаянием в голосе искулившего роба: "Плошидей, успойкай, пока не все денники тут не разгромили". Попаданец подошёл к телу Лерса и склонился над ним: "Извини, не уберёг тебя". Он зачем-то поправил позу трупа, переложив его вывернутую за спину руку на грудь, и пошёл к коню, говоря наёмникам: Там его внимание привлекло, скрытое под плащом между крупом и седлом, дорожная сума. Пока лейтенант выполнял его указания, землянин проверил её содержимое и едва сдержал смешок. Похоже, что действительно один из далёких предков Андрея Немченко являлся царь Мидас, превращавший в золото всё, к чему бы ни прикоснулся. Иначе чем объяснить, что в этот раз добычей попаданца стало большое количество золотых монет имперской чеканки, причем с профилем еще позапрошлого правителя Фагоса. Везет как утопленнику. По-русски на эмоциях чуть слышно выдохнул попаданец и обернулся на яга на заканчивавшего пилить пленника. А лейтенант, пожалуй, везунчик даже больше, чем его командир. Офицеру достанется треть добычи, зато он для этого никаких усилий не приложил. Пересчитывать добычу прямо в конюшне при тусклом свете упавшего на пола мулета, разумеется, не стал. Имея уже определённый опыт обращения с крупными суммами монет, оценил количество захваченных денег в 3-4 тысячи оборов. На Герталии, в отличие от Земли, пользовались одной денежной системой. Одинаковые номиналы монет разных стран имели равное содержание золота, серебра или меди. отличаясь лишь профилями правителей в пред дворах которых деньги были выпущены в оборот тем не менее расплачиваться иностранными деньгами не разрешалось требовалось идти к менялам впрочем маржуте брал небольшую так что много Андрей при обмене не потеряет в сумку наёмника взял себе и позвал Ягона в трактире шум поднятый лошадь змею услышали И когда Оу Рейн с лейтенантом и пленником вышли во двор, к ним уже бежали солдаты отряда, с пристроившимися позади трактирщиком, одним из его вышибал и конюхом. "Соберите трофеи, Розер", махнул небрежно рукой за спину попаданец. "А ты, мой гостеприимный хозяин, организуй вынос трупов. Заодно подумай, как будешь мне объяснять Что твои слуги прошляпили бегство негодяев? Один даже помогал им седлать коней. Я с него шкуру спущу, господин. Честно вытрясши в глаза пообещал трактирщик. Живо его мест не оставлю. Прикажи, до смерти запорю, клянусь, я не знал. Доверю «Да я тебе. Верю. До смерти не надо. Он показал Ягану и Кальнеру, пристроившемуся помогать лейтенанту Волоч пленника в направлении ворот. Допрашивать наёмника при множестве посторонних лиц Немченко не собирался. Из трактира уже ввысполи во двор почти все посетители, и ещё от стоянки повозок подтянулись любопытные. Пусть слушают крики боли наказываемого помощника конюха. Они сведения, которые станет сообщать, оставлены в живых солдату удачи. Или теперь правильней неудачи.